Страница двести шестьдесят В первом классе малой школы проходилось чтение, письмо, знание цифр, краткий катехизис, священная история и начатки русской грамматики. Во втором классе катехизис проходился подробнее, но без текстов, и кроме того арифметика, книга о должностях человека и гражданина, чистописание и рисование. Средняя школа состояла из тех же двух классов, но присоединяла к ним третий, в котором проходился катехизис с текстами, объяснение Евангелия, русская грамматика с орфографическими упражнениями, всеобщая и русская история и краткая «География России». Примечание девятое. В школе высшего типа арифметика не кончалась во втором классе, а переходила также и в третий. Конец девятого примечания. Наконец, в Главной Народной Школе присоединялся к трем предыдущим еще четвертый класс. В нем география и история проходились подробнее. Затем преподавалась математическая география, грамматика с упражнениями в сочинениях, преимущественно-делового характера, писем, счетов, расписок и тому подобного. Основная геометрия, механика, физика, естественная история и гражданская архитектура. Примечание десятое. При окончательном устройстве школ за первым типом малого училища прямо вводился третий, поэтому география и история преподавались не концентрическими кругами, а прямо распределялись между третьим и четвертым классами. Конец десятого примечания. Главное отличие новой школы от предыдущей было то, что заключалось не столько в программе, сколько в способе ее выполнения. По австрийской системе учитель находился в классе не для заданий, выспрашивания уроков, а для самого усвоения непроходимых предметов. Для этого, прежде всего, учитель должен был заниматься с целым классом, а не с отдельными учениками. В прежнее время каждый ученик учился сам по себе. Одни уходили вперед, другие оставали, так что никакого общего дела в классе нельзя было делать. Примечание 11. -е. Например, в Рязанской циферной школе В школе в 1727 году из учеников арифметического класса 11 учились счислению, 5 сложению, 1 вычитанию, 3 умножению, 5 делению, 3 тройному правилу, 1 десятичным дробям, 1 циркульным приемом геометрии и 1 плоской тригонометрии – тангенсом. Конец одиннадцатого примечания. Идеальным порядком в классе считалось, когда каждый зубрил свою часть предмета вслух, и учитель, уверенный, что все ученики заняты делом, сам мог тоже заняться своими делами. Теперь этот шум должен был замениться молчанием и общим вниманием к тому, что говорил учитель. В классе явилась классная доска, на которой учитель писал то, что надо было учить, так, чтобы все видели. Объяснения и рассказы учителя все еще не требовалось и в этой школе. По крайней мере, они не составляли главного в преподавании. Ученик еще не привык учиться внешку. И поэтому школа должна была заниматься не только разъяснением, но и самим усвоением урока. Для этого рекомендовались особые приемы. Учитель читал вслух текст учебника, за ним читали то же самое ученики поочередно, затем все хором. Далее учитель писал на доске начальные буквы каждой фразы, подлежащей запоминанию, и заставлял класс повторять фразу на память. Наконец и буквы стирались, и та же фраза произносилась наизусть. Страница 270 -я. Правда, в некоторых случаях Янкович требовал рассказа своими словами. Где было можно, он советовал прибегать к наглядному обучению. В высших классах рекомендовалось даже вызывать в ученике самостоятельную работу мысли. Но основой преподавания все же оставался учебник и его усвоение, по возможности буквально целым классом в течение урока. Воспитание в общественном смысле школа Янковича не ставила своей задачей, но отношения учителя к детям должны были основываться на новых педагогических идеях. Наказания, особенно телесные, безусловно, гонялись из школы для поддержания классной дисциплины, считались достаточными увещания, предостережения, угрозы, лишения приятного и устыжения. Эта градация, прямо приведенная из австрийского руководства для учителей, как и другие правила для учителей, очень близко сходится с идеями Екатерининской инструкции. Чтобы ввести в действие австрийскую систему, нужно было, во-первых, создать подходящие учебники и, во-вторых, приготовить учителей, знакомых к новым методам преподавания. То и другое настойчиво рекомендовалось Екатерине всеми советами, с которыми она общалась по поводу задуманной реформы. Австрийские учебники она получала от самого Иосифа II еще в 1780 году. Для их перевода и для личного руководства будущими учителями, собственно, и был вызван Янкович. Приехав в сентябре 1782 года в Россию, он энергично принялся за дело. В 1786 году было уже готово и отпечатано 27 руководств и пособий, большая часть которых самим Янковичем переведена или переделана из австрийских учебников. Содержание этих учебников соответствовало их назначению — быть выученными наизусть. По географии и истории Янкович давал ученикам один конспективный набор фактов. По естественной истории, геометрии, физике, механике выдвинута была на первый план практическая прикладная сторона и оставлена в стороне теоретические объяснения и доказательства. Школа должна была служить, очевидно, усвоению знаний, а не развитию мысли. И в этом ее связь со школой старого времени. Не менее энергично принимались меры и для подготовки будущих учителей, для этой цели вызвано было в Петербург до 100 воспитанников духовных семинарий и Московской академии. Для обучения их методу преподавания открыто в Петербурге в 1783 году главное народное училище. В 1786 году учительская семинария отделилась от главного училища и просуществовала до 1801 года, выпустив за этот промежуток времени 425 учителей. Первый выпуск готов был к середине 1786 года. В нем было до 100 воспитанников, из которых половина признана была годной для занятия учительских мест в высших двух классах, а другая – в двух низших. Страница 271. Таким образом, считая по учителю, на каждой из четырех классов комиссия народных училищ имела запас учителей для 26 главных училищ. Это количество и велено было открыть ко дню коронации императрицы 22 сентября в 26 губернских городах России. После следующего выпуска указ 3 ноября 1788 года распорядился об открытии главных народных училищ в остальных 14 губерниях. Из других типов, проектированных Янковичем, правительство остановилось на малой двухклассной школе. Такие школы предполагалось открывать в уездных городах по мере того, как губернские главные училища подготовят для них учителей. Посмотрим теперь, как осуществилась на практике система Янковича до миреева Прежде всего, надо заметить, что указы об открытии главных училищ не создавали никаких новых источников для содержания новых учебных заведений. Училища должны были содержаться на средства приказов общественного презрения. Отказаться от этого расхода приказы не могли, но они постарались сделать, что только было возможно, чтобы сократить свои траты до минимума. За счет учительского жалования и в ущерб школьному благоустройству им удавалось иногда сберечь до половины издержек, положенных по штату. Так или иначе, материальная сторона дела была улажена. Учителя и учебники присланы были из Петербурга. Оставалось найти учеников и как можно скорее, потому что коронация коронации главные училища обязательно должны были быть открыты. Так как охотников учиться все еще оказывалось слишком мало, то местные власти прибегли к знакомым нам приемам. Державин в Тамбове Брал детей в школу насильно, через полицию. Вятский наместник тоже записывал учеников в Народное училище силой своей власти. Чтобы наполнить новую школу, он распорядился закрыть все старые. Таким образом, лишены были своего заработка все местные педагоги. основной песец Глухих и Мещанин Лоскив, и Дьякон Лупов, и Солдатка Васильева. И все-таки набралось в Главное училище всего только 43 ученика. В Петербурге тоже закрыты были при устройстве Народных училищ все русские пансионы. И таким образом, набрано было 159 лишних учеников. Так, наверное, происходило. Делая в других губернских городах. Разумеется, поступать таким образом нельзя было с благородными. Благородных и оказалось очень мало в составе народных училищ. В Петербургской губернии еще в 1801 году из 4136 учащихся было только 670 дворянских детей, то есть 16%. В Новгородской в 1803 году из 507 учащихся только 67 благородных, то есть 13%. Огромное большинство учеников были дети купцов, мещан и солдат. Родители предназначали их для продолжения своего занятия или для приказной службы. В обоих случаях для них достаточно было пройти низшие классы народного училища. Посланный в 1789 году ревизор Казадавлев, принужден был констатировать, что программы главных училищ повсюду превышают потребности населения. Страница 272. «Во всех главных училищах, писал он, найдено мною, что число учащихся в третьих и в четвертых классах весьма мало, и что учащиеся во вторых классах обыкновенно не желают продолжать учение в третьем разряде. Сие происходит от того, что родители учащихся не видят цели учения в высших классах преподаваемого. Они почитают, что детям их нужно только предметы двух низших классов, да и то по причине чтения и чистописания, а прочие науки почитают они бесполезными. Всякий знает, что для снискания места в гражданской службе нужно только мое чистописание, поэтому и невозможно ожидать, чтобы многие детей своих посылали в высшие классы. Действительно, недоучившийся дворянин мог откровенно заявить прошение прошении того времени. «Российской грамматики и писать отчасти умею, но дальнейших наук не в состоянии проходить, и, достигши в совершенные лета, уже не могу иметь об них понятия, и потому возымел ревностное желание служить». И исключенный семинарист с такой же откровенностью писал в своем прошении. «По слабости моего здоровья и некоторых понятий, исключенные из духовного училища, но теперь поправившись здоровье, имею желание продолжить статскую службу в канцелярии губернского правления. Дальнейшее пребывание в школе не могло дать этим кандидатам на гражданские должности никаких особых прав перед такими просителями, как, например, другой дворянин, который, обучаясь дома российской грамоте читать и писать, изъявил такое же ревностное желание служить, или певчи из архиерейского хора, желавший по усовершенствованию певческими дисциплинами и поспадении гармонического голоса поступить в губернское правление под премудрую десницу начальства. Эти житейские условия объясняют нам, почему, например, в Архангельской губернии из всего количества учившихся за 1786-1803 годы 1432 человека только 52 ученика получили аттестат в окончании полного курса. Еще хуже обстояло дело с малыми народными училищами, проектированными в уездных городах. Потребность образования чувствовалась здесь гораздо слабее, чем в губернских городах, а открытие школ поставлено было в зависимости от щедрости местных городских дум. На первых порах горяча малых училищ открылось сразу довольно много в уездах, но скоро думы начали тяготиться содержанием училищ. И не только открытие новых школ не шло с первоначальной быстротой, но и раньше открытые стали местами закрываться. Так в В 1790 году обыватели Лебедяне, Шацко, Спаска и Темникова подали губернской власти следующие почти одинаковые заявления. «Купецких и мещанских детей в школах не состоит, да и впредь к изучению в училище отдавать детей мы не намерены». Страница 273. Того ради содержать училище желание нашего не состоит, и мы не видим для себя их пользы. И училища были закрыты. Козловский купец, смотритель местного училища, шел еще дальше. Он находил, что вообще все училища вредны и что он и полезно повсеместно закрыть. При таком отношении местного населения к школе малые училища посещались очень плохо и часто переставали существовать фактически. Так покончило свое существование только что упомянутое каз. Ловское училище. То же самое случилось с училищем в Онеге. В Тихвинском училище тотчас после открытия в 1788 году из 68 учеников разбежались 54. В обширном Екатеринославском наместничестве все усилия властей открыть малые училища разбились о пассивное сопротивление дворянства и горожан, не желавших нести никаких денежных расходов на дело, от которого не видели никакой выгоды для себя. Неприязненное отношение к новой школе чувствовалось, впрочем, и в губе ских городах. Так вятки причины малого количества учеников в главном училище объяснялись в 1797 году следующим образом. Здешние обитатели, мало соревнуя предположенные цели просвещения, неохотно отдают детей своих в народные училища. Многие лучше хотят их заблаговременно приучать к познаниям в домашних делах и для купечества и мещанства нужностях, в которых они сами обращаются. Также многие отдают детей своих для обучения по церковным книгам к причетникам, восхищаясь, когда дети их могут читать в церкви, часослов и псалтырь. На другом краю государства, в Чернигове, встречаем совершенно то же самое. Училище час от часу начало приходить в упадок, ибо многие нетерпеливые родители, будучи побуждаемы самым пустым прибытком, отнимали детей своих и отдавали их школы церковников. Таким образом, старые привычки семьи и школы составляли самое важное препятствие для распространения екатерининских общеобразовательных училищ и для их успеха в провинции. Но надо сказать, что и самые эти училища вышли на практике далеко не такими, как проектировал их Янкович. Устранив много препятствий к успеху своего предприятия, он не в силах был устранить одного и самого главного – тяжелого материального и нравственного положения учителя в русской школе. Положение это являлось неизбежным последствием только что указанного нами отношения общества к школе. Попадая в учительское звание, большую частью не по своей воле, а по назначению епархиального начальства, преподаватель XVIII века не мог не продвинуться вверх по социальной лестнице, не уйти со службы иначе, как в солдаты, за пьянство и дурную нравственность. Таким образом, о выборе учительской профессии по призванию и о переходе непризванных в другие профессии в громадном большинстве случаев не могло быть и речи. Учителю приходилось мириться с положением, из которого невозможно было выйти или искать забвения в вине. Страница 274. А между тем, примириться с этим положением для человека сколько-нибудь талантливого было слишком трудно. Грошовое учительское жалование большей частью недоплачивалось или просрочивалось приказом. Старый педагог, служивший с самого основания народных училищ, говорил по этому поводу в 1811 году следующее. Мною в продолжении 25-летнего служения замечено, что все учителя, служащие на старом положении, были всегда бедны и претерпевали великий недостаток. Ныне же по дороговизне всех вещей еще более увеличилась их бедность и доводит иных до крайности. Я всегда скорбел и ныне скорблю душою, взирая на бедного трудолюбца. Социальное положение провинциального учителя было самое унизительное. Его третировали и местные богатеи, и местные чиновники, и те, кто преклонялся перед силой чинов и денег, то есть, в сущности, все, не исключая и его самого». Милость сильно к нему выражалась обидной подачкой, при немилости он рисковал быть побитым палачем, как грозила одному педагогу жена, упоминавшегося выше, козловского смотрителя. Что удивительного, если при всех этих условиях люди, сохранившие теплоту сердца и интерес к своему делу, являлись единичными исключениями. Огромное большинство скоро махало рукой на все и кое-как тянуло служебную лямку. Педагогические приемы Янкович выступали место старому зубрению в одиночку. Учитель ограничивался обязанностью выспрашивания, а чаще всего и эту обязанность перелагал на более способных учеников. Сам он считал себя еще очень исправным, если высиживал в школе все назначенные дни и часы. Очень часто и этого не бывало. Словом, учителя и ученики к обоюдному удовольствию сводили свои обязанности к минимуму и составляли молчаливые заговор, чтобы обмануть начальство в годичных отчетах и местную публику на ежегодных торжественных актах. В начале царствования императора Александра I его воспитатель Лагарб, подводя итоги деятельности Комиссии народных училищ, был удивлен контрастом между блестящим началом и вялым продолжением этой деятельности. Он приписывал это ослабление энергии личным побуждением, руководившим членами Комиссии. О таком неимоверном успехе 169 школ в 1787 году много говорили в свое время, заметил он. Награды посыпались тому, кто приписывал себе это чудо. Лагарб намекает на Заводовского, а также и клиентам чудотворца. Награды розданы, и чудеса прекратились. В два последние года царствования Екатерины основаны только три училища. С воцарением императора Павла комиссия словно проснулась, основала вдруг 13 школ и затем погрузилась в свою обычную литаргию. «Несомненно, намеки Лагарпа имели некоторые основания, но, зная, с какими средствами приходилось действовать комиссии училищ и как отнеслось к ее деятельности население, мы найдем, что и то, что было ею сделано, было все-таки очень много» страница 275 Скорее чем ждать от нее продолжения чудес, следовало бы подумать о том, что чудес вообще не бывает. Комиссия остановилась в своей деятельности не потому, что была присыщена наградами, а потому что все ее ресурсы для получения наград были истощены. Становилось трудно даже просто удерживать народное образование на достигнутом уровне, не говоря уже о достижении дальнейших успехов. Одно это обстоятельство доказывает, что комиссия сделала скорее больше, нежели меньше того, что можно было от нее ожидать при тогдашних условиях ее деятельности. Развитие народного образования в России после учреждения комиссии видно будет из следующей таблицы. Кроме главных и малых школ, здесь присоединены также и другие учебные заведения, то есть пансионы, домашние и сельские училища, а последних смотрите ниже. Годы. 1786 училищ – 40, учащих – 136, учащихся – 4398. 1787. Училищ 165, учащих 395, учащихся 1188. 1788. Год. Училищ 218, учащих 525, учащихся 13539. 1789 год училищ 225, учащих 576, учащихся 14389. 1790 год училищ 269, учащих 629, учащихся 16525. 1791 год училищ 288, учащих 700, учащихся 17787. 1792 год училищ 302, учащих 718, учащихся 17500. 1793 год училищ 311, учащих 738, учащихся 17297. 1794 год. Училищ 302. Учащих 767. Учащихся 16620. 1795 год. Училищ 307. Учащих 716. Учащихся 17097. 1796 год. Училищ 316. Учащих 744. Учащихся 17341. 1797 год училищ 285, учащих 664, учащихся 15628. 1798 год училищ 184, учащих 752, учащихся 16801. 1799 год училищ 281, учащих 721, учащихся 17598. 1800 год... Училищ – 315, учащих – 790, учащихся – 19 915. На эти цифры нельзя полагаться вполне, но некоторые относительные значения они, несомненно, могут иметь. Судя по ним, число учащихся достигло своего максимума на шестой год реформы – 1791, число школ – на восьмой и число учителей – на девятый. Вслед за этим все эти цифры начинают сильно падать. В последний год царствования Екатерины II они, правда, снова возвращаются к старому максимуму – но опять резко падают в первый год царствования императора Павла. Затем число учащихся опять начинает быстро подниматься. По половому составу учащиеся в школах Екатерины распределялись очень неравномерно. Хотя главные и малые училища предназначались одинаково для мальчиков и девочек, но старый взгляд на женское образование, а также и боязнь посылать девочек в такую школу, от которой опасались порчи даже для мальчиков, помешали обществу воспользоваться этой возможностью.